Слушание дел Поработав часок-другой в одиночестве, Екатерина к 9 заканчивала свою писанину и направлялась в спальню слушать дела. Обычай принимать должностных лиц в королевской опчевальне пришел из Парижа и, как все гальское, был перенят в качестве эталона хорошего тона. Приглашая вельможу в личные покои, монарх как бы подчеркивал степень доверия к нему. В Версале даже существовал жесткий этикет, согласно которому одни придворные должны были останавливаться у дверей, другие имели право занять место в ногах королевской кровати, а третьи даже присесть на краешек. Однако впечатление неуловимой интимности, возникающей от подобных сцен, было во многом театральным Такие жесты четко регламентировались и рассчитывались на внешний эффект. Специально для утренних приемов существовали парадные спальни, в которых никто никогда не спал. Они бывали обставлены с таким же помпезным блеском, как приемные покои. Одна из них доныне сохранилась в Павловске. Нечего и говорить, что государь не сидел перед своими подданными в ночной сорочке с голой шеей и в туфлях на бусногу. Под небрежно накинутым шлафроком обнаруживался богатый придворный кафтан, иногда с лентами и звездами. В десятом часу императрица выходила в спальню и садилась у дверей на стул, обитый белым штофом и подставленный к полукруглому выгибному столику, напротив которого стояли другой такой же стол и стул для докладчиков. По утрам Екатерина была облачена, в белый гардитуровый шлафрок и капот на голове носила белый же чепец чипец, съезжавший на левую сторону. До старости она сохраняла приятный облик. «Несмотря на 65 лет, государня имела ещё довольную в лице свежесть», — вспоминал Грибовский. «Руки прекрасные, все зубы в целости», — от чего говорила твёрдо, без шиканье, только несколько мужественно, читала в очках и притом с увеличительным стеклом. Однажды она сказала секретарю, «Верно, вам еще не нужен этот снаряд?» А мы в долговременной службе государству притупили зрение. Усевшись за стол, императрица звонила в колокольчик, и стоявший у дверей дежурный камердинер приглашал приехавших чиновников. Раз заведенный распорядок не менялся. Все должностные лица заранее знали время своего доклада и загодя собирались в уборной, ожидая вызова. В Зимний дворец военным чинам принято было являться на доклад в мундирах со шпагами, а штатским в простых французских кафтанах, которые по праздникам сменялись на парадные платья. Но в царском селе, где этикет наблюдался менее строго, даже военным позволялось надевать фраг. Каждое утро обязаны были приходить обер-прокурор и статс-секретарь. Для других были назначены особые дни. Для генерал-прокурора Сената понедельник и четверг. В четверг же приезжал главнокомандующий Санкт-Петербург. В среду обер-прокурор Синода и генерал-рейхтмейстер. Для вице-канцлера, губернатора и губернского прокурора Петербургской губернии отводилась суббота. Присутственным днем директора Академии наук Дашковой при дворе было воскресенье, но в случае важных и неотложных дел любой из перечисленных чиновников имел право приехать в любое время. Первым к императрице ежедневно заходил обер полицмейстер и докладывал о происшествиях в столице, въехавших и выехавших иностранцах, ценах на продукты питания. Иногда Екатерина находила, что тот или иной товар дороговат, и приказывала сбить цену. Так однажды из-за недостаточного пригона скота говядина подорожала с двух копеек за фунт мяса до четырех. Государня велела закупить скот на казенные деньги и продавать на рынке, от чего цена вновь упал Спокойствие и довольство жителей столицы укрепляли ее положение. За обер-полицмейстером допускались другие докладчики. Переступив порог, гость кланялся государине, на что она отвечала кивком головы и с улыбкой подавала руку для поцелуя. При поцелуе Екатерина слегка пожимала пальцы пришедшего и указывала ему на стул. садись Расположившись напротив императрицы, чиновник раскладывал на выгибном столике бумаги и начинал читать то, что привез ей на подпись. Обычно Екатерина слушала терпеливо, лишь изредка прерывая гостя вопросами. К этому времени весь дворец уже просыпался. Комнаты наполнялись шумом, топтом ног, голосами и смехом. Случалось, это мешало государине работать, но она никогда не высказывала неудовольствия. По ее мнению, легче было потерпеть неудобство, чем заставить других вести себя потише. Однажды молодые придворные затеяли в соседней комнате игру в валан и так расшумелись, что заглушали слова докладчик «Не прикажете ли велеть им замолчать?» — спросил сановник. «Нет, у всех свои занятия», — покачала головой Екатерина. «Оставьте их веселиться, а сами читайте погромче». Во время утренних докладов к императрице мог приехать и сторонний посетитель, например, старый друг, уже не состоявший на службе, и подождать вместе с чиновниками в уборной, пока его не позовут. В 1796 году Грибовский наблюдал визит Алексея Григорьевича Орлова. Узнав, что он прибыл, Екатерина велела секретарю пригласить его. «Хотя я никогда не видел еще графа Орлова, но не мог ошибиться по высокому росту и нарочитому в плечах дородству». По шраму на левой щеке я тотчас узнал в нем героя Чесменского. На нем был генеральский мундир без шитья, сверх онова Андреевская лента, а под ним Георгиевская первой степени. Подойдя к нему, сказал я с большой вежливостью, «Государыня просит ваше сиятельство к себе». Вдруг лицо его воссияло, и он, поклонясь мне очень приветливо, пошел в кабинет. Через некоторое время... «Граф, встретясь со мной во дворце, спросил меня, «Вы обо мне, государы, не доложили, или она сама изволила приказать вам меня к себе просить?» С того времени при всякой встрече показывал он мне знаки благосклонности. Но у князя Зубова никогда не бывал. Очень характерная сцена. Посиделый чесменский богатырь продолжал боготворить свою императрицу. Он весь просиял, услышав, что она его, но ему было важно, чтобы Екатерина сама вспомнила о нем, и поэтому Алексей Григорьевич задал позднее секретарю, уточняющий вопрос. И последний штрих. Осколок былого величия. Один из немногих доживших до конца века екатерининских орлов считал ниже своего достоинства посещать молодого фаворита.